сами. Выхожу из бара под дождь, вижу, как к остановке подъезжает трамвай, идущий в сторону моего дома, и бросаюсь за ним. Набегу, достаю из кармана портмоне с проездным, но трамвай отъезжает. Решаю идти домой пешком. Вдоль тротуара выстроился целый ряд мотоциклов, припаркованных вплотную друг к другу. Вспоминаю о предательстве Ени, проклятые мотоциклы, причина всех бед и несчастий. В приливе ярости пинаю один из них. Он с грохотом падает на проезжую часть, увлекая за собой четыре соседних. Осколки зеркала разлетаются по асфальту. Слышу шум на террасе ближайшего бара. Пятеро облаченных в жилеты байкеров не меньше, чем по центниру каждый, вскакивают и бросаются ко мне. «Стоять, сука! Да мы его сейчас просто грохнем!» Молнии бросаюсь на утек, но при этом портмоне падает на тротуар, наклоняюсь за ним, но погоня уже в пяти метрах, и мне ничего не остается, как расстаться с бумажником. Я бегу по ночным летним улицам Пуновуори и пытаюсь запутать своих преследователей, которые не отстают, выкрикивая угрозы убить меня. Двое мотоциклистов уже наступают мне на пятки. «Стой! Мы тебя по-любому найдем! Трус паршивый!» Иногда стоит смириться со званием труса и постараться смыться. К счастью, за мной гонятся не какие-нибудь очкарики, любители спортивного ориентирования на пересечённой местности, а довольно слабые по части бега личности. За несколько минут мне удаётся от них оторваться, и я запрыгиваю в свободное такси на Иссо Робертинкату. Называю водителю адрес и пытаюсь отдышаться на заднем сиденье. Я в безопасности» за исключением того, что у мотоциклистов остался мой бумажник. В нем было удостоверение личности, визитные и банковские карточки, вся моя жизнь. Та самая жизнь, в которой я должен был укладывать детей спать, водить их в поликлинику и записывать в детский садик. Но мотоциклистам достанется только логист нефтяной компании, у которого есть мастер-карт, библиотечный читательский билет и скидочная карточка сетевого магазина. Уверен, что я услышу об этих ребятах очень скоро. Звонит Йенни, моя несостоявшаяся невеста. Отвечаю нейтрально, устроившись на заднем сидении в такси. «Привет, Ени. «Привет, как у тебя дела? Как прошли похороны?» «Все в порядке». «Какого черта ей надо?» «Как там твоя мама на похоронах?» «Да вроде норм, как ты, звонил тебе». «Да, я только сейчас заметила, наверное, не слышала звонка». Ко мне старший брат приезжал из Лохи, ездили с ним кататься на мотоцикле. Почувствовал себя подростком. Слушай, мне сейчас неудобно разговаривать, созвонимся попозже. Как сказал пастор, на крутых поворотах жизни всегда бушуют страсти. Все-таки не стоит позволять им бушевать так, чтобы сдуру крушить мотоциклы авторитетных байкеров, а потом оставлять им бумажник. Прошу таксиста остановиться за домом и понимаю что у меня нет ни карточки, ни наличных, чтобы расплатиться. Водитель, к счастью, молодой паренек, который соглашается, чтобы я заплатил смартфоном через Мобилпэй. Дома ложусь в постель, однако сон никак не идет. И тут звонит телефон. «Сами!» «Мы грохнем тебя, грёбаное чучело. Я даю отбой, но телефон сразу же заливается снова. Кстати, я не ставил запрета на выдачу своего адреса в телефонной базе данных. Имя мое правда весьма распространённое, но кожаных жилетов не займет много времени меня отыскать. Отель тоже не вариант. Гостиничный персонал всегда сообщает бандитам, в каком номере поселился клиент, но во всяком случае в фильмах. Звоню Маркусу, он мой хороший друг, поэтому не грех ему и соврать. Маркус отвечает почти сразу, говорит шепотом: "Привет, как раз детей уложил. Можно у вас переночевать? У меня тут протечка." Ну, ты, конечно, можешь прийти, только здесь невозможно выспаться. Первая дочка просыпается часов в шесть. Э, да ничего. Я сейчас приеду. Не включая света, собираю несколько пар белья, зубную щетку, свой ноутбук и прочие необходимые вещи. Осторожно выглядываю в окно. Я был прав. У ворот уже толчется парочка байкеров в кожаных жилетах. Сбегаю по лестнице, не зажигая света. Через черный ход выхожу в задний двор и перепрыгиваю через забор на участок соседнего дома. Выскальзываю на улицу с другой стороны двора и останавливаю проезжающее такси. Этот водитель тоже готов принять оплату со смартфона. «Наму кату, пожалуйста». Телефон в кармане дрожит от бесконечных звонков и входящих сообщений. Об их содержании я догадываюсь, но одно сообщение все-таки открываю. «У тебя остается крохотный шанс выжить», Если ответишь по телефону и придешь поговорить. Я помню, что мать Тенюкинин говорила о шансах, но в данном случае это не подходит. Звоню Маркусу в домофон и направляюсь от ворот к его двери. Стараюсь не показывать, что огорчён и взволнован. Лучше Маркусу ничего не знать. Последствия моей глупости никаким боком не должны его касаться.